— рассеянно подумал Генри. Он неуклюже поднялся и вновь вышел на дорожку, ведущую к парадному входу, в семинарию, выглянул из-за изгороди. «Не легава мобиль, никаких мигалок на крыше и обводы другие, обводы старой модели». Генри вновь услышал хихиканье. «А может, это ветер?» — шелестел листвой. Он вышел из тени изгороди, прополз под цепью, вновь поднялся, направился к автомобилю, который появился в этом черно-белом поляроидном мире лунного света и непроницаемых теней. Выглядел Генри ужасно: джинсы чуть ли не до колен, пропитавшиеся кровью, почерневшая от крови рубашка, белое пятно лица под короткой казенной стрижкой на пересечении дорожки и тротуара Генри. Вновь смотрелся в автомобиль, пытаясь понять, кто за рулем. Что это за автомобиль, Генри уже понял. Тот самый, который мечтал приобрести, его отец, Плимут Фьюри, модели 1958 -го года. Автомобиль был красно-белым, и Генри знал. Отец частенько говорил ему об этом, что под капотом урчит двигатель v 8 327 мощностью в 255 лошадиных сил, способный разогнать «Фьюри» до скорости 70 миль в час за 9 секунд, подавая высокооктановый бензин через четырехкамерный карбюратор. «Я собираюсь купить этот автомобиль, а потом, когда я умру, меня могут в нем похоронить», — обожал говорить Буч. «Да только разумеется, автомобиль этот он не купил». а похоронили его за счет штата после того как генри бушующего и кричащего о монстрах увезли в дурдом если за рулем он не думаю что я смогу сесть в машину подумал генри сжимая нож пьяно покачиваясь из стороны в сторону глядя на силуэт на водительском сиденье потом пассажирская дверца Фьюри распахнулась зажглась лампочка под крышей И водитель повернулся к нему. Рыгало Хагенс. Лицо его оставляло желать лучшего. Один глаз вытек. Через гниющую дыру в пергаментной щеке обеднелись почерневшие зубы. На голове Рыгало красовалась бейсболка нью-йоркских янки, которую он носил в тот день, когда умер. Он развернул ее козырьком назад. Серо-зеленая плесень. обрамляла козырек. — Рыгала! — воскликнул Генри, и дикая боль пронзила живот, заставив его вскрикнуть вновь уже без слов. Мертвые губы рыгало, разошлись в усмешке, пойдя беловат-серыми трещинами. Он протянул скрюченную руку к открытой дверце, приглашая садиться. Генри замялся, а потом, волоча ноги, обошел Фьюри спереди, проходя мимо радиаторной решетки, протянул руку, чтобы коснуться эмблемы на капоте, как делал всегда, когда отец мальчишкой брал его в демонстрационный зал Бангори, чтобы посмотреть на точно такой же автомобиль. Когда он добрался до пассажирской стороны, мягкая волна серого накрыла его, и ему пришлось схватиться за открытую дверцу, чтобы не упасть. Он постоял Опустив голову, тяжело дыша, наконец мир стал прежним, по крайней мере частично, и он смог обогнуть дверцу и плюхнуться на сиденье. Боль вновь вгрызлась, в живот свежая кровь выплеснулась на руку. Она напоминала теплое желе. Генри откинул голову и скрипнул зубами. Жилы на шее натянулись, а потом боль чуть отпустила. Дверца захлопнулась само собой, лампочка под крышей погасла, Генри увидел, как разлагающаяся рука Рыгала взялась за ручку переключения скоростей и врубила первую передачу. Белые суставы блестели сквозь прогнившую кожу на костяшках пальца. Фьюри покатил по Канзо-стрит к холму подъем в милю. «Как поживаешь, Рыгала?» — услышал Генри свой голос. — Глупый, конечно, вопрос. Рыгало здесь быть не мог. Мертвецы автомобили не водят. Но ничего другого в голову не приходило. Рыгало не ответил. Единственный запавший глаз смотрел на дорогу. Его зубы неприятно поблескивали сквозь дыру в щеке. Да Генри вдруг дошло, что от старины рыгала. смердит. Старина рыгала. Вонял, как большое ведро гнилых помидоров. Крышка бардачка откинулась, ударив Генри по коленям. В свете зажегшейся внутри маленькой лампочки он увидел бутылку «Тексас Драйвер» наполовину пустую. Генри достал бутылку, открыл и сделал большой глоток. Спиртное проскочило по горлу прохладным шелком и влилось в желудок раскаленной лавой. Генри содрогнулся, застонал, а потом почувствовал себя чуть лучше, уже не столь оторванным от окружающего мира. Спасибо, поблагодарил он. Голова рыгала, повернулась к нему. Генри услышал, как сухожилия шеи, заскрипели, словно несмазанные петли. Рыгало с мгновения сверлил его взглядом мертвого глаза, и Генри только теперь понял, что рыгало. Решился и большей части носа. Создавалось ощущение, будто кто-то полакомился носом рыгало, Может, собака или крысы. Скорее, крысы. В тоннелях, куда они загнали в тот день сопляков, крыс хватало. Двигаясь так же медленно, голова рыгала повернулась обратно, лицом к дороге. Генри не возражал. Когда старина Рыгала так смотрел на него, что ж, Генри чувствовал себя не в своей тарелке. Что-то читалось во взгляде единственного мертвого глаза. Упрек? Злость? Что-то еще? За рулем этого автомобиля мертвый мальчишка. Генри посмотрел на свою руку и увидел на коже огромные мурашки. Быстро отхлебнул из бутылки. Пошло легче. Тепло стало расходиться по телу. Плимут спустился с холма подъем в милю, выкатился на кольцевую развязку, по которой транспорт двигался против часовой стрелки. Только в этот ночной час никакого транспорта не было. Все светофоры мигали желтым, заливая световыми импульсами темные близлежащие дома и пустынные улицы. Стояла такая тишина, что Генри слышал, как щелкают реле в каждом светофоре. Или ему только казалось, что он слышит? «Я никогда не собирался бросить тебя там в тот день, Рыгала, сказал Генри. «Я хочу сказать, но ты понимаешь, если у тебя возникали такие мысли?» Вновь заскрипели мертвые сухожилия. Опять Рыгало посмотрел на него запавшим глазом. Губы растянулись в жуткой усмешке, обнажившей черно-зеленые десны, на которых разросся свой сад плесени. «И что означает эта усмешка?» спросил себя Генри, когда автомобиль скользил по главной улице мимо универмага Фриза на одной стороне, и кинотеатра «Аладдин» и закусочной «Унена» на другой. Прощающая усмешка, усмешка давнего друга или усмешка, которая говорит «Я разберусь с тобой, Генри, я разберусь с тобой за то, что в тот день ты бросил меня и Вика». Что это за усмешка? «Ты должен понимать, как все тогда было», — начал Генри. И замолчал. Как тогда было? В голове у него все смешалось, словно элементы картинки-головоломки, которые только что вывалили на один из этих говенных карточных столов в комнате отдыха в Джонниперхил. Как было в точности? Они крались за жердяем и сучкой до Канза стрит затаились в кустах, наблюдая, как те поднимаются по склону наверх. Если бы они скрылись из виду, то он с Виктором и Рыгало бросились бы за ними. Двое лучше, чем ни одного, а с остальными можно разобраться и позже. Но они не скрылись, просто привалились к ограждению, разговаривали, смотрели на улицу, время от времени поглядывали вниз на пустошь, но Генри и его дружки из кустов не высовывались. Небо, — помнил Генри, — постепенно темнело. С запада наплывали облака. Воздух густел, собирался дождь. И что произошло потом? Что? Костлявая когтистая рука сомкнулась. На предплечье Генри он скрикнул. Он уплывал в ватную серость. Но ужасное прикосновение рыгало и боль, от крика пронзившая кинжалом живот. Вернули его обратно. Генри оглянулся и увидел лицо Рыгала в каких-то двух дюймах от своего, глубоко вдохнул и тут же пожалел об этом. Старина Рыгала не впрямь смердел. Вновь Генри подумал о ведре помидоров на долго забытом темном углу сарая, желудок скрутило. Внезапно он вспомнил, чем все закончилось, во всяком случае для Рыгала и Вика, как что-то вышло из темноты, когда они стояли под шахтой с дренажной решеткой наверху, гадая, куда пойти. Что-то... Генри не мог сказать, что именно, пока Виктор не закричал. «Франкенштейн! Это Франкенштейн!» И да, к ним приближался созданный Франкенштейном монстр с болтами торчащими из шеи. Глубоким шрамом на лбу В бушмаках, похожих на детские кубики «Франкенштейн!» — вновь прокричал Вик Фран, а потом Вик остался без головы Голова Вика уже летела через тоннель, чтобы стукнуться А дальнюю стену издав глухой, чавкающий звук Желтые водянистые глаза монстра остановились на нем Генри И он замер Потерял контроль над мочевым пузырем и почувствовал, как теплый поток стекает по ногам. Тварь шагнула к нему и рыгала, рыгала. — Послушай, я знаю, что убежал, — признался Генри. — Не следовало мне этого делать, но но рыгала только смотрел на него. — Я заблудился, — прошептал Генри, как бы объясняя старине рыгала, что ему тоже досталось. Прозвучало не очень, с тем же успехом он мог сказать «Да, я знаю, что тебя убили, рыгало, но и я занозил палец». Но как же все было ужасно, действительно ужасно. Он долгие часы бродил по миру вонючей темноты, пока, наконец, он это помнил, не стал кричать. В какой-то момент он упал в колодец и падал долго, успев подумать, «Как хорошо сейчас я умру, и меня здесь больше не будет!» И оказался в быстром потоке воды. Он предположил, что находится под каналом. Потом его вынесло в меркнущий солнечный свет. Он доплыл до берега и выбрался из Кендускига менее чем в пятидесяти ярдах от того места, где двадцатью шестью годами позже утонет Адриан Меллон. Поскользнулся, упал, ударился головой, потерял сознание. Пришел в себя уже в темноте. Каким-то образом нашел дорогу до шоссе два, откуда его подвезли домой. Там Генри уже ждали копы. Но это было тогда, и с тех пор утекло много воды. Рыгало закрыл его собой, и монстр Франкенштейна содрал с его черепа левую половину лица. Это все, что успел увидеть Генри, прежде чем дал деру. Но теперь Рыгало вернулся. и на что-то указывал. Генри увидел, что они остановились перед Дерри Таунхаусом и внезапно все понял. Таунхаус – единственный отель, оставшийся в Дерри с той поры. В 1958 году приезжие могли остановиться также в Восточной Звезде в конце Биржевой улицы или в приюте Странника на Торо-стрит. Но оба эти отеля исчезли, когда Дерри начал активно застраиваться. Генри все это знал. Не зря же в Джуниперхилл он ежедневно читал Дерри Ньюс. Остался только таунхаус да несколько паршивеньких маленьких мотелей у автострады. «Их всех я найду здесь», — подумал Генри. «В одном месте. Всех, кто остался. Спящими в своих кроватях. С образами круглых леденцов. или, возможно, канализационных тоннелей, пляшущими в голове. И я до них доберусь. Прикончу одного за другим. Он вновь достал бутылку «Тексас Драйвер», глотнул. Почувствовал свежую кровь, вытекшую на колени, и сиденье под ним стало липким, но спиртное поднимало настроение. Со спиртным все это уже и не имело значения. Он предпочел бы хороший бурбон, но полагал, что драйвер лучше, чем ничего. «Слушай», — сказал он Рыгало, — «мне жаль, что я убежал. Не знаю, почему убежал. Пожалуйста, не сердись». Рыгало заговорил в первый и единственный раз, но не своим голосом. Из гниющей рта Рыгало раздался низкий и властный голос Ужасающий голос. При первых же звуках Генри испуганно заверещал. Это был голос луны, голос клоуна, голос, который он слышал во снах о дренажных коллекторах и канализационных тоннелях, где бежала и бежала вода. — Заткнись и разберись с ними, — приказал голос. — Конечно, — взвизгнул Генри. «Конечно, без вопросов. Я и сам хочу никаких проблем». Он вернул бутылку в бардачок. Горлышко звякнуло, как зубы. А потом он увидел лист бумаги, там, где лежала бутылка. Достал, развернул, оставляя на углах кровяные следы. Поверху тянулся логотип ярко-алыми буквами «На память» от Пеннивайза. Ниже большими буквами «Напечатали». Билл Денбро, 3.11, Бен Хэнском, 4.04, Эдди Казбрэк, 6.09, Беверли Марш, 5.18, Ричи Тозер, 2.17. Номера их комнат — это хорошо, сэкономит время. Спасибо, Р... но Рыгала ушел. Водительское кресло пустовало, на нем лежала только бейсболка нью-йоркских янки с плесенью на козырьке, и какая-то слизь осталась на круглой головке ручки переключения скоростей.